Глава 14. Мать твою, Флинт, обдирая пальцы кронен разгрёбку с коры и обломки балок, засыпавшие вора и лейтенанта. Оба неподвижно лежали на побуревшем от крови, земляном полу фанзы. Лейтенант скрючился гигантским откормленным эмбрионом он казалось внимательно не мигая рассматривал сжатую в посиневшей руке пятиконечную пряжку размотавшийся ремень пропитался кровью как оторванная пуповина еще недавно соединявшая его с жизнью флинт уткнулся лбом в приклад подаренного китайскими братанами ружья на месте глаза щеки виска Бесформенное красное месиво. Что ж ты слово не сдержал, вор? Коронин перевернул Флинта на спину. Неподвижное, отёкшее, перекошенное, один глаз совсем заплыл, лицо его напоминало маску пирата, нашедшего на острове гибель вместо сокровищ. Маска дернулась. распухший рот расползал в улыбке. В рваном свете камина блеснула металлическая фикса и осколки зубов. Флинт хихикнул, тут же закашлялся и прокаркал. «Слово вора железные. Я так просто копыта не кину. Флинт с трудом уселся на земляном полу и харкнул красным на труп белобрысого лейтенанта. Ну ништяк. Он восхищенно оглядел Фанзу. Ты что же? Трёх мусаров положил? «Четырех!» — Бесцветно ответил Кронин, перерезая веревки, туго стягивавшие сухие запястья Флинта. Флинт кивнул и пошевелил отекшими лиловыми пальцами. Красава. Теперь как собирались циркач. Кронин усмехнулся уголком рта, залил в котелок воды из баклажки и поставил на огонь. Флинт хотел было что-то сказать, но поперхнулся словами и кровью и затрясся в приступе кашля. А знаешь, Флинт, может, и правда она придет, эта твоя хулипздень. Фу-фу, не гони, просипел вор сквозь кашель. Мне жалость твоя не нужна. Я не гоню. Я ее озеро видел с двумя хвостами лесу. Флинт выхыркнул алый из и уставился на Кронина единственным глазом с таким доверчивым детским ожиданием чуда, что Кронину стало не по себе. Как будто он обманул ребенка. Но Ведь он правда видел лесу. Слезящийся глаз Вора вдруг резко сощурился, зрачок метнулся на что-то за спиной Кронина, сзади одними губами произнес Флинт и схватил ружье. Кронин кинулся на пол и перекатился к стене, одновременно спуская курок, стреляя не глядя в того, кто стоял за ним. Я стреляю в того, кто стоит за мной, но слышен только сухой щелчок патронов, у меня больше нет. Зато патроны остались у того, кто ступил на порог, и у Флинта, который держит ружье» на пороге недобитый капитан Смерш вокруг дырочки на груди по мундиру расползлось темно алое Рот открыт, металлические коронки на месте нижних зубов неуловимо роднят его с флинтом. Мутный взгляд направлен куда-то внутрь, словно он недоуменно разглядывает содержимое собственной головы. Он стреляет из вальтера Флинту в живот, а потом направляет дуло мне в лоб. Выстрел слышится до того, как он спускает курок. Это флинтполиты из ружья. Капитан роняет вальтер. У него больше нет лица. Он стоит несколько секунд, чуть покачиваясь, будто мучительно принимает решение а потом обмякнув рушатся на пол По дверному косяку сползают ошметки его мозгов я осматриваю рану я роюсь в походной аптечке смершивцев нахожу флакончик пенициллина флягу спирта шприц бинт это все уже бесполезно вор не жилец. но я говорю ему потерпи рву зубами бинт пытаюсь остановить обильно выхлёстывающую из раны тёплую кровь Он глядит на меня из единственной щёлки глаза, будто с насмешкой. Не мильтеши, циркач, отвлекаешь. Открывает глаз шире, таращись на что-то у меня за плечом. Прав был Венька, братан мой. С тобой нельзя ходить рядом. С тобой рядом смерть ходит. А потом он вдруг говорит: "Лисьи броды". Что? "Проклятое место". "Лисьи броды". Километров тридцать отсюда. Там видел бабу твою. Котлы рыжие на шее, как твои. Шла с ипошками. «Конвой. Ой, пошик там рядом лагерь. Надо было сразу в Австралию, а там нет вертухаев. А тут плохо. Дабей, а? Страшно. Он дышит часто и мелко. Его глаз подёргивается мутёю, как у больной птицы. Я поднимаю с пола вальтер, убитого им капитана. В лесих бродах сычи, там лес а охотник в лес ходит в лес не надо нет не люди с хвостами весы и ведьмы их жгут их режут а... а они лают страшно страшно добей я направляю на него дуло Я медлю. Смерть любит приходить в свое время. Смерть нельзя торопить. Тогда напоследок, в бреду, в предсонье, она, возможно, выболтает вон тайну. Флинт распахивает единственный глаз, удивленный и неожиданно ясный. Из угла рта вытекает тонкая алая струйка. На лице недоумение, смешанное с детским восторгом. Бобер с клювом <laughs> на хрена. Я стреляю. В закопчённом котелке над очагом закипает вода, давится мутными пузырями. Я высыпаю в воду весь чай из мешочка и даю еще покипеть. Я беру подмышке мертвого вора Сажаю на кан, протираю его лицо и собственные руки смоченным в спирте бинтом. Остаток спирта выплескиваю в котелок, в черное и густое, как дёготь, варево. Я зачерпываю чефирь в две пиалы. Одну ставлю на кан рядом с флинтом, другую выпиваю до дна за людское и воровское. Я наливаю себе еще. Я перетаскиваю в фанзу из джипа труп старшины. Я пью в компании пятерых мертвецов. Я раздаю каждому по монете в пять феней, чтобы им было чем заплатить за паром перевозчику мертвых. Я не помню, кто научил меня этому правилу, просто его выполняю. Двум лейтенантам вору и старшине я вкладываю монеты за щеку, капитану в кулак, ведь рта у него больше нет. Нижняя челюсть мертвого вора вдруг отвисает. Окровавленная монета выкатывается на кан. Прими. Я кладу монету обратно в его разъявленный рот. На понт меня не бери. Я обыскиваю мертвого капитана, у которого теперь нет лица. Забираю у него деньги, мятую пачку заляпанных кровью гоби и совсем новенькие хрустящие юани Красной армии. Забираю вачинскую финку в кожаных ножках, отстегиваю кобуру от Вальтера. Из нагрудного кармана достаю потрёпанную красную корочку. Капитан Шутов Степан Владимирович состоит на службе в отделе контрразведки СМЕРШ 381-й дивизии ДКАД Дальневосточного фронта в должности оперуполномоченный. Поблекшее черно-белое фото чисто выбритое невыразительное лицо. В офицерском планшете Шутова военная карта, книжка Алиса в зазеркалье двадцать четвёртого года издания и сложенная в четверо бумага с печатями вместо закладки. Вероятно, это и есть тот лес, подумала Алиса, в котором вещи не имеют названий. Что-то будет с моим именем, когда я вступлю в этот лес. Я вовсе не хочу потерять мое имя. Я закрываю книжку и разворачиваю бумагу. Предъявитель всего капитан ОКР Смерш Шутов СВ командируется для расследования ЧП а населенный пункт Лисьи Броды. дыра, Там видел бабу твою. Лисьи Похоже, у нас с тобой общий пункт назначения, капитан. Я снимаю полоски густой щетины с подбородка и щек, позаимствованные у мертвых опасной бритвой. Я обрызгиваю бритую шею трофейной кёльнской водой. Я приглаживаю волосы пятерней. Я смотрю на себя в квадратное зеркальце, треснувший кусок стекла с амальгамой. Моё лицо перечеркнуто трещиной. Это больше не я. Я поливаю фанзу бензином внутри и снаружи. Поливаю бензином джип Виллис. Я сажусь в седло мотоцикла, чиркнув спичкой и давлю ногой на стартер. Я вхожу в поворот под наклоном, как на арене, с трескучим ревом. За моей спиной горит ведьмин дом, горит Виллис, взрывается бензобак. За моей спиной остаются пять мертвецов. Троих Я предал огню, а двоих земле. При мне весь мешок убитого капитана, на мне его выстиранная форма. Я аккуратно заштопал дырку от пули. Я смыл в озере кровь свою и чужую. Это больше не я. У обочины обгорелый остров японского БТРа. Под ним уютно дремлют собаки вылезают разбуженные треском моего мотоцикла и побрехивая, рысят по проселочной дороге за мной выезжаю к мосту покосившийся простреленный щит на трех языках возвещает начало города и моей новой жизни две разлапистые хищные многоножки японских иероглифов под ними шрифтом поменьше китайские а поверх всех иероглифов наискось свежей краской Надпись русскими буквами: Лисьи броды. У тебя не просто забрать контроль, Максим Кронин. Не помню, кто мне это сказал, и неважно. Главное, он был прав. За мостом убогие деревянные фанзы и убогие люди. Все шарахаются при виде моего мотоцикла и отводят глаза. Выезжаю к кладбищу с православной церквушкой мимо кладбища идет молодая черноволосая женщина с закинутой за спину сеткой. В сетке бьется беззвучно, скалясь, клубок летучих мышей. Черноволосая замедляется. Ее мыши беспомощно молотят костлявыми крыльями. Она смотрит на меня не как другие из-под тишка, но открытые с детским почти любопытством. У нее глаза с азиатчинкой, полукровка длинные волосы совсем мокрые. Платье липнет к груди, через влажную ткань просвечивают соски. У меня не просто забрать контроль. Потерять контроль может только пленник своего тела. Настоящий хозяин не ведает страха смерти. Он живет, как будто он уже умер. Он живет, умирая и возрождаясь, меняя лица и имена. Он живет без настоящего и без будущего. Он оборотень. Он тень. Я въезжаю на центральную площадь. По периметру обветшалые трехэтажные особнячки эпохи модерна. Над одним из них красный флаг. У дубовых дверей сидя прямо на земле дремлет красноармеец в надвинутой на нос автомат сполз с плеча, широко раскинуты ноги в безразмерных заправленных в сапоги галифе. Он похож На нескладного щенка овчарки с большими лапами. Если хочешь владеть ситуацией, если хочешь быть оборотнем, смотри на себя со стороны. Я глушу мотор мотоцикла. Он глушит мотор мотоцикла. Он когда-то был циркачом, солдатом и Эка. Его когда-то звали Макс Кронин. А теперь он капитан Смерш Степан Шутов командирован в населенный пункт Лисьи для расследования ЧП. Шутов пнул рядового носком сапога и проорал: "А ну встать!"